Глава 36 Дочь ночи. Чтобы узнать, какая из кают предназначалась ему, пришлось заглянуть в некоторые из них. Но там было темно. В каждой каюте спали по двое пассажиров, на узких кроватях, пристроенных к стенам. В каждой, за исключением той, в которой находился Лойл. Он сидел на полу между двумя кроватями, которые вряд ли годились ему, и при свете подвесного фонаря что-то писал в своей записной книжке в матерчатом переплете. Агир хотел поговорить о событиях прошедшего дня, но Перин, едва сдерживая хруст челюсти, от усилий скрыть зевоту, полагая, что судно к этому времени пробежало достаточно далеко вниз по реке, чтобы уснуть в безопасности, и спокойно видеть сны. Даже если волки и попытаются, они не смогут долго бежать вровень с судном, подгоняемым длинными веслами и течением. Наконец он нашел каюту, которую и решил занять. Вполне по нему. В ней никого. Впрочем, не было и окна. Перину хотелось побыть одному. «Совпадение имен только и всего», — думал он, зажигая фонарь, встроенный в стену. Как бы то ни было... Ее настоящее имя Зарине. Но скуластая девушка с темными раскосыми глазами недолго владела его мыслями. Он положил лук и прочий скарб на узкую кровать, набросил на них плащ и уселся на другую кровать, собираясь стащить сапоги. Элаис Мачира сумел остаться человеком, пусть и связанным с волками, и при этом не сошел с ума. Обдумав все сначала, Перин пришел к выводу, что Элаэс жил так годами и вряд ли часто встречал людей. Он хочет так жить, во всяком случае он принял такую жизнь. Но это не решало проблемы. Перин-то не мог так жить, не хотел с этим мириться. Но когда у тебя есть кусок металла, из которого нужно сделать нож, ты берешь его и делаешь нож даже если тебе больше нравится топор для рубки леса. Нет, моя жизнь больше куска железа, из которого можно выковать все, что угодно. Очень осторожно Перин дотянулся сознанием до волков, ощущая их своим мозгом, и ничего не почувствовал. Да, было слабое ощущение волков где-то вдалеке, но оно исчезло, когда он потянулся к ним впервые за столь долгое время он был один. Благословенно один. Задув фонарь, Перин впервые за многие дни лег. Как же? Света ради! Лойл ухитрился на такую лечься. Все бессонные ночи накатились на Перина. Истощение сделало его мускулы вялыми. У Перина мелькнула мысль, что он все-таки ухитрился выбросить из головы Аильца и Белоплащников светом покинутый топор. «Пусть я сгорю, но никогда не хотел бы видеть его», — было его последней мыслью перед тем, как он провалился в сон. Его окружал плотный белый туман, настолько плотный, что он не видел собственных сапог. И такой тяжелый, обступивший со всех сторон, что он не мог ничего различить и в десяти шагах. Ближе точно ничего не было, а в тумане могло таиться все, что угодно. Туман был каким-то неестественным. Он не был влажным. Перин положил руку на пояс, утешая себя тем, что он сможет постоять за себя, и вздрогнул. Топора там не было. Что-то двигалось в тумане, образуя серое завихрение Что-то приближалось к нему. Юноша напрягся, размышляя бежать или остаться на месте, сражаясь голыми руками. И гадая, с кем или с чем сражаться. Вздымающаяся борозда, прорезав туман, разрешилась волком. Его мохнатый силуэт почти сливался с мглой. Прыгун... Волк помедлил, затем подошел и встал рядом с ним. Это был прыгун. Перин был уверен, но что-то в осанке волка, в желтых глазах, коротко глянувших юноше в глаза, требовало подчинить душу и тело тишине. Эти глаза требовали, чтобы человек следовал за волком. Перин положил руку на спину волка, и как только он это сделал, прыгун устремился вперед. Перин позволил волку вести себя. Мех под его рукой был плотный и пушистый. На ощупь он был как настоящий. Туман начал сгущаться. И вскоре только рука подсказывала Перину, что прыгун все еще рядом. Но, посмотрев вниз, он не видел даже собственной груди. Только серый туман. Если бы его завернули в только что состриженную шерсть, он и то видел бы больше. Его поразило и то, что он ничего не слышит, даже собственных шагов. Он пошевелил пальцами ног и почувствовал облегчение, ощутив ими свои сапоги. Мгла стала редеть, и они с волком шли уже через черную, как деготь, тьму. Перин прикоснулся к носу, но руки своей не увидел. Закрыв на мгновение глаза, Юноша не смог уловить никакой разницы, он по-прежнему не слышал никаких звуков. Его рука ощущала жесткую шерсть прыгуна, но Перин не был уверен, чувствует ли он что-нибудь под ногами. Внезапно прыгун застыл на месте, заставив остановиться и его. Он оглянулся и тут же зажмурился, сразу ощутив разницу. Он почувствовал тошноту, сжавшую его желудок но все же заставил себя открыть глаза и посмотреть вниз. Того, что он увидел, не могло быть. Они находились в воздухе. Перин не видел ни себя, ни волка, будто ни один из них не имел тела. Эта мысль узлом связала его желудок. Но под ними, будто освещенные тысячами ламп, простирались длинные ряды зеркал. Казалось, эти ряды висели во мраке, но они были такие ровные, Словно стояли на бескрайнем полу. Зеркала простирались во все стороны, насколько хватало глаз. Но прямо под ногами юноши было свободное пространство. И там были люди. Он вдруг услышал их голоса. Так хорошо, как будто стоял среди них. — Великий повелитель! — пробормотал один из мужчин. — Где я? Он огляделся, вздрагивая при виде своего тысячекратного отражения потом уставился перед собой. Остальные, еще более напуганные, теснились вокруг него. «О, великий повелитель! Я же спал в Тарвалоне! Я все еще сплю в Тарвалоне! Где же я? Я сошел с ума!» Некоторые из окруживших его мужчин носили богато украшенные шитьем одежды, другие — более простые одеяния, некоторые, казалось, были голыми или только в белье. «Я тоже сплю!» — почти выкрикнул голый мужчина. — В тире! Я помню, как лег спать с женой. — Я на самом деле сплю в Иллиане, — сказал мужчина в красном золотом, выглядевший потрясенным. — Я знаю, что на самом деле сплю, но этого не может быть. Я знаю, что действительно вижу сон, но это невозможно. — Что же все-таки происходит, великий повелитель? — Вы вправду явились ко мне? Темноволосый человек, представший перед ними... Был облачен в черное, с серебряными кружевами вокруг шеи и запястьей. Время от времени он прикладывал руку к груди, как будто она у него болела. Снизу идущий, из ниоткуда бил свет, но этот человек, казалось, был окутан тенью. Тьма клубилась вокруг, словно ласкала его. «Молчать!» Человек в черном говорил негромко. В ином нужды и не было. С этим словом, будто освобождая для него место, он поднял голову, его глаза и рот представляли собой дыры, просверленные в горящую яростным огнем кузницу. Из них рвались пламя и огненное сияние. И тогда Перин узнал его. Балзамон. Он пристально посмотрел вниз на самого Балзамона. Страх, подобно острым пикам, пронзал его. Хотелось убежать, но он не чувствовал ног. Прыгун придвинулся ближе. Перин почувствовал под своей рукой плотный мех и сильно ухватился за него, чтобы хоть что-то было реально. Как Перин надеялся, более реально, чем то, что он видел, но он знал, и то, и другое реально. Мужчины, теснившиеся друг к другу, съежились. «Вам были даны задания», — сказал бал замон, Некоторые из них вы выполнили, а при исполнении других потерпели неудачу. То и дело его глаза и рот исчезали в пламени, и зеркала полыхали отраженным огнем. «Те, кто обречен на смерть, должны умереть. Те, кого предназначено поймать, должны поклониться мне». «Неисполнение воли великого повелителя тьмы не может быть прощено!» Огонь вырывался из его глаз, и тьма вокруг колыхалась и закручивалась. «Ты!» — указал он пальцем на мужчину, говорившего о Тарвалоне. Тот был одет как купец, в одежды простого покроя, но из великолепнейшей тончайшей ткани. Все отпрянули от него, как от больного, черной лихорадкой оставляя беднягу в одиночестве. — Ты позволил мальчишке удрать из Тарвалона! Человек закричал и мелко затрясся, как ударенную а наковальню пила. Он будто становился все более прозрачным, и его вопль истончался вместе с ним. — Все вы видите сон, — сказал Балзамон. — Но все, происходящее во сне, реально... Кричащий был уже лишь сгустком тумана, имеющего очертания человека. Его крик звучал все более отдаленно, затем исчез и туман. «Боюсь, он никогда не проснется!» Балзамон засмеялся, его рот ревел пламенем. «Остальные больше не подведут меня! Убирайтесь! Проснитесь и будьте послушны!» Теперь пропали и «Остальные!» Какое-то время Балзамон стоял один, затем внезапно появилась женщина, облаченная в белое с серебром. Перин был потрясен. Он не мог бы забыть такую красивую женщину. Это была женщина из его сна. Та самая, которая побуждала его добиваться славы. Позади женщины появился резной серебряный трон, и она села, аккуратно расправив шелковые юбки. «Ты свободно пользуешься тем, что принадлежит мне», — сказала она. «Тем, что принадлежит тебе», — сказал Балзамон. «Значит, ты объявляешь это своей собственностью? Ты разве больше не служишь великому повелителю тьмы?» Тьма, окружавшая его, мгновенно сгустилась и, казалось, вот-вот закипит. «Служу», — быстро сказала она. «Я долго служила повелителю сумерек». И за свою службу долго была в заточении. В бесконечном сне без сновидений. Только серым людям и мурдраалам отказано в сновидениях. Даже троллоки видят сны. Сны всегда были моими. Я пользовалась ими и ходила в них. Наконец, я снова свободна. И я буду пользоваться тем, что принадлежит мне. «Тем, что принадлежит тебе». — сказал Балзамон. Чернота, вихрящаяся вокруг него, как будто смеялась. — Ты всегда считала себя более великой, чем была на самом деле, Ланфир! Это имя резануло слуг перина, остро отточенным ножом. Одна из отрекшихся появилась в его снах. Морейн была права. Некоторые из них оказались на свободе. Женщина в белом уже стояла. Трон исчез. Я такая великая, какая есть. К чему привели твои планы? Больше трех тысяч лет на шептывание в уши и дергание за веревочки марионеток на тронах? Точно так же, какая Седай. Она голосом вложила в это имя все свое презрение. 3000 лет, и все же Льюс Террин снова разгуливает по миру, а эти Айси-2 едва не посадили его на привязь. Ты можешь контролировать его? Можешь ли ты направлять его поступки? Он был моим задолго до того, как та соломиноволосая девчонка, Ильена, увидела его, и он будет моим снова. «Теперь ты служишь самой себе, Ланфир!» Голос Балзамона был тих, но пламя непрерывно бесновалось в его глазах и во рту. «Ты отреклась от своих клятв великому повелителю тьмы?» Мгновение тьма почти поглотила его, сквозь нее просматривались только сверкающие огни. Их не так легко нарушить, как клятвы свету, который ты покинула, провозгласив о своем новом хозяине в самом зале слуг. «Твой хозяин будет владеть тобой всегда, Ланфир. Так будешь служить? Или выбираешь бесконечную боль? Вечное умирание без освобождения?» «Я служу!» Несмотря на сказанные слова, она стояла гордо и вызывающе. «Я служу великому повелителю тьмы и никому больше!» «Вечно!» Длинные ряды зеркал начали исчезать, будто черные волны перекатывались через них, подбираясь все ближе к центру. Темный прилив затопил балзамона и ланфир. Затем все покрыла чернота. Перин почувствовал, как прыгун зашевелился, и был рад следовать за ним, по-прежнему чувствуя под рукой мех. До тех пор, пока Перин не двинулся с места, он не сознавал, что может это сделать. Он пытался понять, разгадать все, что видел, но не мог. Балзамон и Ланфир. Его язык прилип к небу. По какой-то причине Ланфир пугал его больше, чем Балзамон. Может быть, потому, что она возникла в его снах, когда он был в горах? О, Свет! Одна из отрекшихся в моих снах! О, Свет! Если он ничего не упустил из этого разговора, то она в открытую не повиновалась темному. Его учили, что тень не имеет власти над тобой, если ты ее отвергаешь. Но как могла друг тьмы, и не просто друг тьмы, а одна из отрекшихся столь вызывающе вести себя перед тенью. Я, должно быть, сошел с ума, как брат Саймона. Это сны свели меня с ума. Постепенно тьма снова стала туманом, и к тому времени, когда туман рассеялся, они с прыгуном вышли на травянистый склон холма, залитый солнечным светом. В чаще у подножия холма запели птицы. Перенаглянулся. Холмистая равнина, кое-где усеянная группками деревьев, простиралась до самого горизонта. Нигде не было видно и признаков тумана. Большой серый волк стоял рядом, наблюдая за юношей. «Что это было?» — спросил Перин, постаравшись преобразовать вопрос в мысль, понятную волку. «Почему ты мне это показал?» «Что же это было?» Эмоции и образы заполнили его мысли. И разум судорожно пытался подобраться к ним снова. То, что ты должен был увидеть... Будь осторожен, юный бык. Это опасное место. Будь осторожен, как щенок, охотящийся за дикобразом. Последний образ возник, как маленькая спина в колючках. Но его мозг назвал животное так, как называют его люди. Ты слишком молод, слишком неопытен. Было ли это реальным... Все, что можно увидеть, и даже то, чего нельзя увидеть, реально. И это было все, что сказал Прыгун. Прыгун, как ты здесь очутился? Я видел, как ты умирал. И я это чувствовал. Здесь все. Все братья и сестры, которые есть. Все, кто был и кто будет. Перин знал, что волки не умеют улыбаться. Во всяком случае, так, как человек. Но ему показалось, что Прыгун усмехнулся. Здесь я могу парить, как орел. Волк напрягся и прыгнул вверх. Он поднимался все выше и выше, пока не превратился в маленькую точку в небе. Последней мыслью волка, вспыхнувшей в мозгу Перина, было слово «парить». Перин, открыв рот, следил за волком. Он действительно взлетел. Внезапно глаза у него защипало. Юноша прочистил горло, и поскреб нос. Еще немного, я расплачусь, как девчонка. Без всякой задней мысли он огляделся, не видит ли кто его. И все вокруг изменилось. Перин стоял на возвышении, окруженный затененными, неясными склонами и буграми. В отдалении они, казалось, очень скоро исчезали. Внизу стоял рант. Мужчины и женщины, и мурдралы, Образовывали вокруг него неровный круг. Взгляд Перина скользнул вправо. Вдали выли собаки, и Перин понял, что они за кем-то охотятся. Запах мурдралов и вонь сжженной серы наполняли воздух. Волосы на затылке Перина встопорщились. Кольцо из мурдралов и людей смыкалось вокруг Ранда. Они шли будто во сне, и Ранд начал убивать их. Огненные шары вылетели из его рук и уничтожили двоих. Сверкнувшая сверху молния испепелила еще нескольких. Потоки света, подобные раскаленной до бела стали, вылетали из его кулаков. Но те, кто уцелел, продолжали медленно приближаться к ранду, будто никто из них не видел, что происходит. Они умирали один за другим, пока не осталось никого. Тяжело дыша, Ранд упал на колени. Перин не понимал, смеется он или плачет. Похоже было и на то, и на другое. За Косогором появились силуэты. Люди и Мурдралы неумолимо приближались к Ранду. Перин сложил руки рупором. — Ранд! Ранд их еще больше подходит! Стоящий на коленях Ранд, таскалившись, вывернул шею, посмотрел на него. Под каплями стекал по его лицу. — Ранд, они! «Да чтоб ты сгорел!» — взвыл Рант. Свет ожог ослепил перина, и чудовищная боль пронзила его. Постанывая, он свернулся клубком на узкой кровати. Свет все еще горел под его веками. Болела грудь. Юноша прикоснулся к ней и сморщился от боли, нащупав под рубашкой ожог. Пятно было не больше серебряного пенни Снова и снова он заставлял напрягаться сведенные судорогой мышцы, и, наконец, выпрямил ноги и растянулся в темной каюте. — Морейн, на этот раз я должен ей сказать, но сначала подожду, когда уймется боль. Но как только боль стала стихать, им овладела слабость. Перин почти убедил себя, что надо встать, и тут сон вновь утянул его в свою кучину. Когда юноша открыл глаза, он лежал, уставившись в балке над головой, Свет, пробивающийся в щели над дверью и под ней, подсказал ему, что уже наступило утро. Он приложил руку к груди, чтобы убедиться, что все пережитая выдумка, как вымысел, и то, что он почувствовал ночью, и что ожог всего-навсего ночной кошмар. Его пальцы нащупали ожог. Я ничего не выдумал. В его голове всплыли туманные воспоминания о нескольких других снах исчезающих, как только он пытался представить их отчетливо. Обыкновенные сны. Он даже чувствовал себя, как после хорошего чудесного сна. И мог бы прямо сейчас поспать еще пару-тройку часов. Это означало, что он мог спать. Во всяком случае, пока рядом не будет волков. Перин вспомнил решение которое принял во время короткого пробуждения после сна с прыгуном. И пришел к выводу, что оно было верным. Он постучал в пять дверей, дважды был обруган, обитатели двух других кают вышли на палубу, и только в пятой каюте нашел Морейн. Она была полностью одета и, скрестив ноги, сидела на одной из узких кроватей, что-то читая в своей записной книжке при свете фонаря. Книжка была открыта в начале, И он увидел заметки, которые, должно быть, были сделаны ею еще до того, как она пришла в Эммондов лук. На другой кровати были аккуратно разложены вещи Лана. «Я видел сон», — сказал он и принялся рассказывать. Полностью пересказав сновидение, он даже задрал рубашку, чтобы показать маленький кружочек на своей груди, красный, с волнистыми яркими линиями, будто лучами, отходящими от него. Он и раньше кое-что скрывал от Морейн, и, наверное, будет скрывать и в будущем, но именно это может оказаться слишком важным, чтобы утаивать. Гвоздик – самая маленькая деталь ножниц, и его проще всего сделать, но без него ножницы не смогут резать. Кончив рассказ, он остался стоять, ожидая, что же будет дальше. Женщина следила за ним без всякого выражения. Только темные глаза будто рассматривали каждое слово, исходящее из его уст, взвешивая его, измеряя, оценивая и поднося к свету. Она сидела в той же позе, только теперь рассматривала его, также взвешивая, обмеривая и поднося к свету, как недавно слова. «Это на самом деле важно», — наконец потребовал ответа Перин. «Я думаю, это был один из тех волчьих снов, о которых вы мне рассказывали. Даже уверен, что это был один из тех. Это должно быть так. Но это вовсе не означает, что все увиденное случилось в действительности. Только помните, вы говорили, некоторые из отрекшихся на свободе, а он называл ее Ланфир. И это важно, или я стою здесь как дурак? Есть женщины, медленно произнесла она которые сделали бы все от них зависящее, чтобы укротить тебя, если бы слышали то, что только что услышала я. Ему показалось, что его легкие заледенели, и он не мог вздохнуть. — Я не обвиняю тебя в том, что ты якобы способен направлять, — продолжала она, и лед у него внутри растаял, или даже в возможности научиться этому. — Попытка украшения не принесет тебе вреда не считая, правда, грубого обращения, неизбежного от Красных Айя. А свою ошибку они бы поняли только потом. Такие мужчины так редки, что даже Красные Айя со всеми своими поисками за последние 10 лет не нашли больше троих. По крайней мере, до наплыва всех этих лжедраконов. Я хочу, чтобы ты понял. Я не думаю, что ты вдруг овладел силой. Тебе это не грозит. Не бойся. Большое спасибо, сказал он с горечью. Вам незачем было приводить меня в смертельный ужас, чтобы сказать мне нечего бояться. Но у тебя есть причина бояться. Или, по крайней мере, быть осторожным, как и говорил тебе волк. Красные сестры, Или кто-нибудь другой могут убить тебя до того, как обнаружат, что в тебе нет ничего такого, из-за чего тебя следовало бы укращать. «О, Свет! Свет, сожги меня!» Он смотрел на нее, хмурясь. «Вы пытаетесь водить меня за нос, Марин?» но я не теленок, у меня нет кольца в носу. Красные Айя или кто-нибудь другой не будут помышлять об укращении, если только в том, что мне снится, нет чего-то реального». Означает ли это, что отрекшиеся вырвались на свободу? Я еще раньше тебе говорила, что так может случиться. Некоторые из них, наверное. В твоих снах, Перлин, нет ничего, что я могла бы предположить. Сновидцы писали о волках, но именно такого я не ожидала. А я думаю, что все случившееся было на самом деле. Я видел нечто, что произошло в заправду Нечто, чему стал нежеланным свидетелем. То, что ты и должен был увидеть. По-моему, самое меньшее — Ланфир на воле. Что вы теперь будете делать? Я еду в Лян, а потом отправлюсь в Тир и надеюсь добраться туда раньше Ранда. Нам пришлось слишком поспешно покинуть Ремен, и Лан не сумел определить, пересек ли он реку или двинулся вниз по течению. Мы должны узнать его путь до прибытия в Элиан. Если он пошел этим путем, мы найдем какое-нибудь подтверждение этому. Она бросила взгляд на свою книжку, словно собиралась продолжить чтение. «И это все, что вы собираетесь делать? Ланфир на свободе! И один только свет знает, сколько еще других высвободилось!» «Не задавай мне вопросов», — холодно сказала она. Ты не знаешь, какие вопросы следует задавать, и если я захочу тебе на них отвечать, ты поймешь меньше половины, а отвечать я не стану. Он заерзал под ее взглядом, ему стало ясно, что она больше ничего не скажет по этому поводу. Рубашка касалась ожога на груди, причиняя боль. Ожог казался небольшим, не от удара молнии, не от этого. Но как он мог получить его, было уже другое дело. «Хм, не исцелите ли вы это?» — обратился он к Морейн. «А тебя больше не тревожишь, что к тебе будет применена единая сила, Перин?» «Нет, я не собираюсь это исцелять. Ожог несерьезный, и пусть он напоминает тебе о необходимости быть осторожным». Он понял. «Быть осторожным, чтобы не выводить Морейн из себя, а равные насчет его снов, чтобы скрывать их от других». «Тебе больше не о чем меня спросить, Перин?» Он шагнул было к двери, потом вспомнил. «Есть еще одна вещь. Если женщину зовут Зарине, то что, по-вашему, это имя говорит о ней?» «Света ради, почему ты спрашиваешь об этом?» «Девушка», — неуверенно сказал он. «Молодая женщина. Я встретил ее прошлым вечером. Она одна из пассажиров». Пусть Морейн сама узнает, Зарине известно, что она из Седай. И, как кажется, девушка думает, что, следуя за ними, доберется к рогу Валир. Он не собирался утаивать ничего из того, что считал важным, но если Морейн могла быть скрытной, то и он мог держаться замкнуто. Зарине? Это салдейское имя. Ни одна женщина не назовет так свою дочь если не уверена, что девочка станет необыкновенной красавицей и покорительницей сердец. Из тех, кто будет возлежать на диванных подушках во дворцах в окружении слуг и поклонников. Она мимолетно, не скрывая своего веселья, улыбнулась. Может быть, у тебя, Перин, есть другая причина осторожничать, раз на судне вместе с нами плывет Зарине? Я буду очень осторожен, сказал он. Во всяком случае, он понял, почему Зарине не нравилось ее имя. Едва ли оно подходило для охотника за рогом. Так оно и было, пока она не назвала себя Соколом. Выйдя на палубу, Перин увидел Лана. Тот стоял и поглядывал на Мандарба. И Зарине сидела на бухте канатов около релинга Она точила один из своих ножей и следила за Перином. Большие треугольные паруса были поставлены и туго натянуты, и снежный гусь летел вниз по реке. Глаза Зарине следили за Перином, а он прошел мимо нее и встал на носу. Вода расходилась по обе стороны снежного гуся, подобно земле, отворачиваемой хорошим плугом. Он размышлял о снах и о обоильцах, о видениях мин и о соколах. Грудь по-прежнему болела, Никогда еще жизнь не была такой запутанной, как сейчас. Пробудившись от изнуряющего сна, Ранд сел, хватая ртом воздух. Плащ, которым он укрывался вместо одеяла, соскользнул. ну бог Старая рана, полученная под фауна, сильно болела. Костерок прогорел до углей, иногда в нем вспыхивали редкие язычки пламени, Но и этого было достаточно, чтобы заставить двигаться тени. Это был Перин. Он. Это был он. И вовсе не во сне. Ну, каким образом? Я чуть было не убил его. О, свет, надо быть осторожным. Весь дрожжа, Рант подобрал длинную дубовую ветку и принялся ворошить ею уголье. На этих мурандийских холмах, совсем близко от Монатарендрелли, Деревья встречались редко, однако он собрал достаточно валежника для костра. Сучьи вполне просохшие, но не трухлявые. Перед тем, как сунуть ветку в костер, Ран замер и поднял голову. Он увидел десяток или дюжину медленно идущих лошадей. «Надо быть осторожным, я больше не могу совершать ошибки». Лошади повернули к его угасающему костру, вошли в круг света и остановились. Те не скрывали их всадников, но большинство из них, по-видимому, были мужчинами с грубоватыми жесткими лицами. Они носили круглые шлемы и длинные кожаные куртки с нашитыми на них металлическими бляхами, отчего те походили на рыбью чешую. Среди них была одна женщина с сидеющими волосами и совсем неглупым взглядом. Ее темное платье было из простой шерсти, но великолепно сшито и украшено серебряной брошью в форме льва. Женщина показалась ему купцом. Он уже видел похожих женщин среди тех, кто приезжал в Двуречи покупать табак и шерсть. Купчиха — ее охрана. «Надо быть осторожным», — подумал он, поднимаясь. «Никаких ошибок». «Вы выбрали хорошее место для привала, молодой человек», — сказала женщина. «Я здесь часто останавливаюсь на пути времен». «По близости есть небольшой источник. Полагаю, вы не возражаете, если я разделю это место с вами?» Ее охранники уже спешивались, подтягивая пояса с мечами и ослабляя сёдельные подпруги. «Нет», — сказал Ранд. «Осторожно». Двух шагов оказалось достаточно. Он подпрыгнул в воздух, крутанувшись волчком. «Пух чертополоха в смерче» отмеченность с клинок, сотворенный из пламени, возник в его руке и снес незнакомке голову раньше, чем на ее лице успело появиться удивление. Она была наиболее опасна. На землю Ран опустился в тот же миг, когда голова женщины покатилась с лошадиного крупа. Охранники завопили и схватились за мечи, с ужасом понимая, что клинок его был горящим. Он танцевал среди них, как его учил Ланн. С уверенностью сознавал что убил бы всех десятерых даже обыкновенной сталью но клинок которому наладал был частью его самого последний воин упал а все происходящее так напомнила ранду практический урок что он уже собрался было начать ритуал вкладывания меча в ножны который назывался складывание веера но сообразил что нет у него ножен а его клинок превратил бы в пепел любые ножны одним прикосновением. Позволив мечу исчезнуть, он обернулся, чтобы рассмотреть лошадей. Большинство из них разбежались, но некоторые были еще недалеко, а высокий Мерин, принадлежавший женщине, стоял, вращая глазами от страха и беспокойно ржал. Обезглавленное тело, лежащее на земле, мертвой хваткой держало поводья и не давало жемотному поднять голову. Ранд высвободил поводья, помедлив только, чтобы собрать свои немногие вещи и прыгнуть в седло. «Надо быть осторожным», — думал он, окидывая взглядом мертвецов. «Никаких ошибок». Сила все еще наполняла его. Поток соедин, что слаще меда и одновременно тухлый, как гнилое мясо. Внезапно он направил силу, все еще не понимая, для чего и как это делает, Но в тот момент ему это показалось правильным. И получилось. Тела поднялись. Аранд выстроил мертвецов в шеренгу, повернув всех лицами к себе. У кого оставались лица? И все на коленях перед ним. «Если я возрожденный дракон», — сказал он им, — «то так и должно быть. Не правда ли?» Оторваться от Саидин было трудно, но он все-таки сделал это. Если я буду удерживать ее слишком долго, то как я смогу сопротивляться сумасшествию? Как мне не сойти с ума? Он горько рассмеялся. Или уже слишком поздно? Хмурясь он обвел взглядом выстроенный мряд. Ему казалось, что охранников было только 10 Но сейчас в шеренге стояло 11 человек. И один был безоружен. Только рука его по-прежнему сжимала кинжал. «Ты выбрал не ту компанию», — сказал Рант этому человеку. Повернув коня, он ударил его каблуками и беженым галопом унесся в ночь. До тира было еще очень далеко, но он намеревался добраться туда кратчайшим путем, даже если ему придется загнать всех лошадей или красть их. Я положу всему этому конец, всем этим насмешкам, расставленным повсюду силкам. «Я покончу с этим!» И Каландор меч взывал к нему.